Антон Дмитриевич Миронов, как я узнал до встречи, был владельцем заводов морей-пароходов. Утрированно, конечно, но не в большой степени. Во всяком случае, коттедж его напоминал скорее дворец, нежели жилье обычного смертного. встречи со мной он но как-то вяло. Словно предвидел такой вариант и потому не очень удивился, когда я позвонил. Единственное, что показалось ему странным – так это мое требование, чтобы при встрече присутствовал его сын. — Зачем нам он? Вопросы буду решать я. — Согласна, но мне нужно с ним поговорить. — О чем? — сразу же настряжался родитель. Я поняла, что так мы можем зайти в тупик, потому предложила компромиссный вариант. — Антон Дмитриевич, давайте поступим следующим образом. Сначала мы побеседуем с вами, я все объясню, — Затем, если вы согла... со мной согласитесь, я поговорю с вашим сыном. Можно в вашем присутствии. — Адвокат не потребуется? — отчего-то весело поинтересовался он. — Я думаю, нет, — решила поддержать его тон и я. — Надеюсь, мы поймем друг друга. — Я тоже надеюсь, — ответил господин Миронов, нажимая на слово «тоже».